Часть 7. Первый и последний. Год 1825. Ноябрь 27. Санкт-Петербург. Во время молебна о здравии государя императора Александра Павловича в церкви Зимнего дворца получено сообщение о смерти. Николай Павлович приносит присягу на верность императору Константину. Ноябрь 30. Новгород скоропостижно выздоравливает граф Рокчеев, о чем незамедлительно извещен новый государь Константин Павлович. Получа облегчение от болезни, я вступил в командование отдельным корпусом военных поселений. В 1836 в окрестностях уральского городка Красноуфимска Пермской губернии был задержан беспаспортный старик, высокого роста, седобородый, глубокоглазый Старик ехал верхом, Остановившись у кузнеца подковать лошадь, на расспросы кузнеца отвечал уклончиво, чем ввел того в подозрение. Кузнец вызвал наряд. Старика взяли, били. На допросе он назвался Федором Кузьмичом, фамилию не указал, паспорта не предъявил, куда направляется – не выдал. Если бы знали сибирские следователи, в завязке какого сюжета они участвуют... В марте 1837-го Федор Кузьмич был отправлен в Боготольскую волость, где его приписали к деревне Зерцалы, но определили на поселение в Краснореченский казенный винокуренный завод. Здешний смотритель отнесся к нему очень внимательно, не отягчая старца работаю, он доставлял ему все необходимое. После пяти лет винокуренной жизни старик переведен был в Белоярскую станицу и поселился в избе, которую выстроил для него казак семён Николаевич Сидоров. При появлении свежего человека станица обращалась в огромное коллективное ухо. К новопоселенцу гуськом стекались посетители. Поводы были внешние – соль, спички. Цель была одна – наговориться в сласть. Тем более, что Федор Кузьмич был явно из образованных, умел лечить, иногда наставлял советом и никому ни при каких обстоятельствах не сообщал, кто он и откуда. А спрашивали многие – Ибо хотя старец Федор Кузьмич и не был монашествующим, стало быть, имени своего не менял, но мало кто сомневался, что настоящее свое имя он скрывает. Откуда он родом? Я родился в древах. Если бы эти древа на меня посмотрели, то без ветрубы вершинами покачали. Какому ангелу молиться о нем, это только Бог знает. Как имена его благочестивых родителей, святая церковь за них молится. Сибиряки терялись в догадках. Тайна имени хранилась строго. Даже рискуя быть заподозренным в сектанстве или ересе, Федор козьмич крайне редко и по возможности скрытно приступал к исповеди и причастию, ибо на исповеди приходилось и называть свое настоящее имя, и открывать свое прошлое, вводя исповедника в страшный соблазн разглашения тайны. Впоследствии его духовник, отец Петр Попов, ставший епископом Томским, а также отец Николай Сосунов, и томские ермонахи Рафаил и Герман подтвердили, что духовно окормляли покойного и знают, кто он, однако никогда и никому не разгласят. При жизни же Федора Кузьмича об этом окормлении почти никто не ведал, и многие полагали, что к таинствам покаяния и причастия странный старик во всю свою сибирскую жизнь так и не приступал. Федор Кузьмич вскоре был замучен общением. Он-то искал не душеспасительных, для него душегубительных разговоров о высоком, но тишины для неуклонной молитвы. По смерти, обмывая тело, на коленах его обнаружили уплотнение от многолетнего стояния на молитве. Тем менее радовала его разгульная атмосфера каторжного края. Спустя несколько месяцев он перебрался на жительство в деревню Зерцалы. Здесь ему выстроил келью каторжанин Иван Иванов. 1843 году отправился куда-то работать, скорее всего, на прииски Попова в Енисейскую тайгу. Вернувшись, провел в Зерцалах еще шесть лет. Очевидно, именно в эти годы его стали почитать как православного старца, то есть как подвижника, имеющего опыт многолетней жизни в духе и поэтому обладающего особыми религиозными полномочиями. В 1848 или 1849, как раз когда во Франции разразилась очередная революция, он поселился близ села Краснореченского, где ему устроил пасечную келью богатый крестьянин Иван Гаврилович Латышев. Здесь Федор Казмич прожил до 1857 года, время от времени перенося келью подальше, поскольку окрестные ходаки вновь стали не давать ему молитвенного покоя. Когда же Федор Кузьмич, переселившийся в 1858 году на заимку Хромова в четырех верстах от Томска, почил в Бозе, то над его могилой поставили православный крест и сделали надпись «Здесь погребено тело великого благословенного старца Федора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года». Позже, по приказанию томского начальства, слова «великого благословенного» Слишком прямо посягавшие на монаршее звание Александра Первого были замазаны белой краской, но выленили и проступали сквозь покрытие полупрозрачным намеком. Перед самую смертью Федор Кузьмич со словами «В нем моя тайна» указал семёну Феофановичу на мешочек, висевший на стене. В мешочке оказались зашифрованная запись и ключ к шифру, так и оставшийся неразгаданным не прошло и двух лет со дня успения старца Федора Кузьмича, как купец Семен Хромов отправился в Петербург, чтобы довести до сведения властей, придержащих важнейшие известия Обитатель его заимки Федор Кузьмич был никто иной, как с 19 ноября 1925 года, поминаемый за упокой государь-император Александр Павлович. Царь не умер осенью 1925 года в Таганроге, а тайно ушел, страдал, был бит плетьми, скрывался в Сибири, спасал свою душу. Семен Феофанович подал соответствующую записку Александру Второму. Не дождавшись решения, вернулся домой. Так юношеская мечта Александра об удалении в частную жизнь, о переселении из Зимнего дворца в маленький домик на берегу Рейна, президентская утопия его молодых лет, сквозной мотив его зрелых размышлений о возможности досрочного освобождения от царского бремени, все это словно бы слилось воедино и перевоплотилась в народное предание о русском царе, который отказался от бремени власти, провел остаток жизни в посте и молитве и спустя годы и годы умер вдали от столицы дворцов на сибирской заимке.